Глава 41. «Прости меня, прости, пожалуйста!» Невнятно бормотала она, лицом уткнувшись Джокеру в плечо, руками обвив его шею. Она не знала, куда он несет ее, только ощущала прохладный ночной воздух на разгоряченной коже. Она слышала его тяжелое дыхание, нелегко бежать, держа на руках девушку в тяжелом пышном кринолине. Я думала, что справлюсь. Я думала, что смогу выйти за него замуж и отдать тебе то, чего ты хотел. Но я этого не хотела, Джокер. Ты должен знать, что... Все хорошо, Кэтрин. Все будет хорошо. Он остановился, чтобы перевести дыхание и упал на колени, бережно держа Кэт и не выпуская ее из рук. Подняв голову, Кэтрин всмотрелась в своего Джокера, в своего руха. Кэт погладила его по щеке и увидела нежность в его глазах. «Я выбираю тебя», — повторила она. Слова были сладкими, как сахар. Улыбнувшись, он свободной рукой прижал ее пальцы к своим губам. «Кэт, ты должна быть твердо уверена», — он говорил тихим, сдавленным голосом, будто задыхаясь. Ворон подсказал мне выход. «Самому мне это и в голову бы не пришло, и я боюсь, что тебе не очень понравится то, что я сейчас скажу». «Еще не поздно. Все уже поверили, что я держу тебя под какими-то чарами, и можно без труда убедить их...» «Подожди». Ладонь Кэт скользнула вниз к воротнику его куртки. «Ты сказал, мы можем быть вместе. Мы можем спасти шахматное королевство, и у меня будет кондитерское, и...» Джокер кивнул. «Это правда. Я думаю, у нас все получится». «Ты думаешь?» Вместо ответа Джокер ткнулся лицом в ее шею. Его белодрожь такая же сильная, как и саму Кэт. Это будет непросто, и ты все еще можешь изменить решение. Король все еще любит тебя и примет обратно. Я знаю, что примет, а я оставлю тебя в покое, тебя и твое сердце. Клянусь, я все равно не смог бы этого сделать, Кэт. Я не смог бы отобрать его у тебя». Его слова пронзили ей грудь. Она вдруг заметила высокий куст белых роз, тот самый, у которого они встретились в первую ночь. Джокер принес ее в сад. За ними отправят погоню. Солдаты, должно быть, уже повсюду их ищут. Вряд ли потребуется много времени, чтобы найти их здесь. это толкнуло Джокера, высвободилась из его объятий. Внутри у нее все сжалось. Попытавшись встать на ноги, она пошатнулась и упала на траву. «Вы предложили мне выбор, и я его сделала. Как вы могли даже подумать, что я могу его изменить?» Джокер хотел пригладить свои волосы, но рука наткнулась на шутовской колпак. Он раздраженно сдернул его с головы и швырнул на землю. Бобинцы печально звякнули и смолкли. «Вы должны быть совершенно уверены в своем выборе, потому что меня убьет, если окажется, что вы о нем сожалеете». «Если я пойму, что лишил вас всех благ, предлагаемых королем, что по моей вине вы несчастны». Холодный воздух кусал Кэт горло, но она хватала и хватала его ртом, задыхаясь. Отдышавшись, она размахнулась и изо всех сил толкнула Джокера. Он упал на траву рядом с ней. Вы, Балван, я не люблю короля и ничего не хочу от него. И никогда не хотела. Я не хочу быть дурацкой королевой. Знаю, я знаю, Кэт. «Но потому-то вы и можете пожалеть об этом позже». Кэтрин яростно затрясла головой. «Нас могут вот-вот найти. Не теряйте времени. Просто скажите, что за выход придумал ворон». Джокер поднял глаза, и Кэт, посмотрев вверх, увидела на ветке ворона, который слушал их разговор. «В шахматном королевстве есть закон», — заговорил Джокер, «согласно которому пешка, если она пройдет всю территорию противника до самой границы, становится королевой». Кэт внимательно слушала. «Пойдем со мной». Джокер встал на колени и забрал руки Кэт в свои. «Мы сможем провести тебя до границы, шляпник, ворон и я. И ты сможешь стать королевой и принести нам победу, Кэт, я уверен». Но у нее пересохло горло и говорить было трудно. «Но ты сказал, что я смогу открыть кондитерскую и...» Джокер тихо засмеялся. Этот добродушный смех прозвучал очень неожиданно для Кэт. «Все так и есть. Когда война окончится, белая королева снова займет престол. Нам ведь не нужны две королевы. А ты будешь делать все, что захочешь. Ты и я». Его прервал топот сапог. Кэт, мгновенно собравшись, выглянула из-за куста и заметила две шеренги стражников трев, спускавшихся по лестнице из замка. Возглавлял шествие трифовый туз. Он громко выкрикнул приказ рассыпаться и осмотреть все вокруг. Она повернулась к Джокеру и увидела, что он не сводит с нее глаз. «Я знаю, что ты никогда не хотела быть королевой», сказал он извиняющимся голосом. Горький невеселый смешок вырвался у Кэт. «Кажется, я стану ею, как ни крути». Она отняла у Джокера руку и пальцем обвела нарисованное у него на щеке сердце. «Я люблю тебя, Джокер. Я хочу быть с тобой, что бы для этого не потребовалось». От его дыхания в холодном воздухе образовались кристаллики. Сапоги грохотали по дорожкам. Ворон над их головами предупреждающе каркнул. Внезапно Джокер схватил ее, прижался губами к ее губам. Кэт, забыв обо всем, обняла его, с радостью чувствуя, что ее сердце стало таким огромным, что может вместить их обоих. Я тоже люблю тебя, прошептал он в промежутке между двумя поцелуями. Я тоже люблю тебя. Это было совершенно невозможно, и Кэт безоговорочно в это поверила. Джокер осыпал ее поцелуями, но тут ворон громко кашлянул. Они близко, больше медлить нельзя. Кэт и Джокер всмотрелись ветви куста. Его слова не рифмуются, удивилась Кэт. Кто в спешке рифмами балуется? Отрезал ворон. «Ворон прав, разумеется», – заметил сияющий Джокер. И все же эта пауза была просто прекрасна. Он подобрал с земли колпак и рывком поставил Кэт на ноги. По знаку Джокера Ворон слетел к ним как раз в тот миг, когда Кэт услышал о топот стражников, вбегающих в розовый сад. Ворон тяжело опустился Джокеру на плечо, земля задрожала, и из нее выросла круглая каменная башня и поглотила их троих. Кэт не знала, как называть это чудо – башни, туннелем, мостом или каким-то невероятным переходом, но испытала облегчение, когда оно перенесло их на луг рядом с фургоном шляпника. Она никак не могла перестать дрожать, хотя для Джокера и Ворона перемещение под землей, видимо, казалось самой естественной вещью. «Подумать только!» – вздохнула она, пытаясь устоять на подгибающихся ногах. Я всю жизнь разъезжала в каретах, хотя есть, оказывается, куда более удобный способ передвижения. Джокер, улыбаясь, погладил ее пальцы. У нас, Рухов, это любимый фокус. Отозвался он. Мы к этому привыкли. Рассмеявшись, это правило платье. Это заметно. Не разнимая рук, они направились к мастерской шляпника. Окна фургона светились теплым золотом, но в лесу было тихо. Джокер взялся за ручку двери, но оказалось, что он дергает за полосатый пушистый хвост. Раздалось возмущенное мяуканье. Джокер отпрыгнул, закрывая Кэт своим телом. Голова появилась следом за хвостом. Чеширский кот по обыкновению широко улыбался, хотя глаза его недобро блестели. Он облизал пострадавший хвост. «Это было весьма неучтиво», – проворчал кот. «Чеширчик, что ты здесь делаешь?» – спросила Кэт. «Залечиваю раны. Боюсь, теперь у меня будет синяк». Катрин уперлась кулаком в бедро. «Я не шучу, Чеширчик. Ты за нами следишь?» Кот перестал вылизываться, хвост исчез, осталась только круглая голова на том месте, где раньше была ручка двери. «Слежу за вами. Но я оказался здесь первым, милая девочка». Катрин приподняла бровь. Плотовская улыбка кота стала еще шире. «Я слыхал, ты сбежала с маскарада вместе с нашим самым ужасным преступником. Точнее, с нашим единственным преступником. Вот и захотел убедиться, увидеть это своими глазами». «Ну, ты увидел. А теперь будь добр, посторонись». Чеширский кот прищурился. «Это пернатый друг или добыча?» Кэт с Джокером обернулись. На низкосклоненной ветке дерева сидел ворон. Он распушил перья так, что стал размером с кота. Вернее, они были бы одного размера. Покажи чеширский кот всего себя целиком. «Это друг», – с нажимом сказала Кэтрин. «Чего ты хочешь?» Голова кота перевернулась вверх подбородком. «Ты, кажется, не представляй, что случилось сегодня вечером. Была очень занята предложением короля и всем прочим. Хочешь послушать?» Не особенно. Я все еще занята своими делами, как ты мог заметить. Это касается любителя тыкв. В груди у Кэтши недоброе предчувствие. Она совсем забыла о том, как сэр Питер нападал на нее на маскараде. С какой стати он должен меня интересовать? А также Мэриэн и даже Бармаглота. Новая горячая сплетня, такая скандальная, что перебила даже весть о побеге королевской невесты Шутом. «Просто умираю от желания с кем-нибудь поделиться». Глаза кота стали похожи на две серебряные монеты, какими закрывают глаза мертвецам. «А ты первая, кому это может быть интересно?» По спине Кэт прошел холодок. Джокер смотрел на нее. Она чувствовала его озабоченность, тревогу и любопытство. Но собственное любопытство она загнала поглубже в ямку, рядом с другой ямкой, где лежало предательство Мэриэн. «Ты ошибаешься?» «Я ничего не хочу знать. Ступай развлекать сплетнями кого-нибудь другого и стать нас в покое. Не то я наставлю тебе синяков не только на хвосте». Монеты превратились в зверкающие глаза. «Понимаю», — сказал кот, растягивая слова. «Видимо, я ошибался на ваш счет, леди Кэтрин, все эти годы». Его взгляд мазнул по Джокеру. «Что ж, он довольно хорош с собой». Глаза и уши кота исчезли, осталась только перевернутая вверх тормашками улыбка. В таком положении и без остального тела она была похожа на нахмуренные брови. Если, конечно, это имеет хоть какое-то значение. И кот исчез окончательно. Джокер пристально смотрел на нее. «Все в порядке», – успокоила его Кэтрин. «Кот никому не скажет, где мы». Она и сама не знала, так ли это, но надеялась, что к тому времени, как это выяснится, они будут уже далеко. Убедившись, что кота нет рядом, ворон оставил свой наблюдательный пункт на дереве и подлетел к ним, а Джокер открыл дверь. Ни чайного салона, ни шляпной лавки больше не было, только тесная загроможденная комната, мастерская шляпника. Длинный стол был завален лентами, перьями, фетром, пуговицами, иглами и нитками. С десяток шляпных манекенов в недошитых шляпах разных фасонов таращили глаза на вошедших. На столе, свернувшись к клубочкам, сладко спала Соня, обвязанная как подарок бархатной ленточкой. Мартовский заяц собирал на нитку разноцветные пуговицы и вешал себе на шею, как бусы. Он так обмотал шею, что Кэтрин невольно пришла на ум, петля виселицы. Шляпник восседал на своем троне в шляпе с пером, закинув ногу на подлокотник и подперев подбородок кулаком. Перед ним на манекене красовалась недошитая дамская шляпка, отделанная желтыми стразами и морскими ракушками. Однако мастер смотрел не на шляпу, а на Джокера Кэтрины Ворона. Окинув взглядом черный наряд Джокера, он фыркнул. «Вижу, никак не выйдешь из роли королевского дурака». «А может, так на тебя действует девица, которая так ловко обвела тебя вокруг своего тонкого пальчика?» Джокер качнул колпаком, бубенцы мелодично зазвенели. «Дураков всегда недооценивают». Шляпник замахал руками. «Входите, входите! Заяц! Хватит возиться с пуговицами! Приготовь-ка чаю!» «Не нужно. Мы ненадолго». Джокер тянул Катрин за собой, как будто боялся отпустить ее руку. Кэт показалось, что шляпник задержал взгляд на их сплетенных руках чуть дольше, чем следовало. К чему такая спешка, если слухи верны? Единственное место, куда ты можешь отсюда отправиться, это темница его величества. Криво усмехнулся шляпник. Кстати, о его величестве. Ты делился с ним своими планами насчет его прекрасной дамы. Джокер предложил Кэтрин стул. Она слишком нервничала и не хотела садиться, но все же опустилась на сиденье. Король сегодня сделал Кэтрин предложение. Сказал Джокер и сел между ней и шляпником на то место, которое раньше занимали выступающие. Шляпник уставился на Кэт и поднял чайную чашку, как бы поздравляя. На ботке виднелись давно засохшие пятна, и Кэт стало интересно. «Сколько же времени шляпник просидел вот так, не прикасаясь к чаю?» «Примите поздравления, Ваше Королевское Величество!» Гэтра сердилась. «Вы поздравляете меня или себя? Я знаю, вы хотели, чтобы я стала королевой, но мне известно и то, что при этом мои интересы вас вовсе не волновали». На миг стало тихо, поднятая чашка застыла в воздухе. Потом шляпник захохотал и поставил чашку на стол. Она была пуста. И если вы это знаете, стало быть, вам известно и то, что я не единственный участник заговора. Он снял с подлокотника ногу и наклонился к ним. Она настоящая роза, Джокер. приятна для глаз, но не стоит забывать о шипах. И растет в саду короля, а не в твоем. Словно сообразив, что сказал что-то не то, он поклонился Кэтрин. «Не в обиду вам будет сказано, миледи». «В самом деле...» переспросила она с каменным выражением лица. Шляпник пожал плечами, даже одним плечом. От этого пренебрежительного жеста кровь бросилась Кэт в лицо. «Я люблю ее, Ник», – заговорил Джокер. «Я не хотел этого, но так случилось». Кэт под столом сильно сжала его руку. Шляпник снова уставился на Кэтрин. Она не отвела глаз, хотя и чувствовала себя под его взглядом такой же ничтожной, как и в первую их встречу. Впрочем, выражение его лица не казалось ей злым. Скорее в нем было желание понять, как будто он пытался представить, что такого нашел в ней Джокер. «В том-то и загвоздка, не так ли?» «Я тоже его люблю, если вы об этом...» Шляпник помотал головой. «Да нет, это как раз совершенно очевидно». Он провел пальцем по своей нижней губе. «Я подозреваю, что вы не для того сюда явились, чтобы осчастливить меня созерцанием вашей взаимной симпатии». Джокер стянул с головы колпак и положил на стол. «Кэт не собирается замуж за короля, и мы не будем похищать ее сердце». «Подозреваю, к этому все и шло». Шляпник бросил быстрый взгляд на мартовского зайца, который следил за их разговором, как за захватывающим матчем в лаун-теннис. «Мужайся, заяц!» Будет совсем незабавно докладывать Белому Королю о том, что наш дорогой Джокер провалил миссию. Я не провалил ее. Джокер кивнул в сторону Ворона. Ворон напомнил мне о законе продвижения в дамке. У шляпника почти незаметно расширились глаза. Превращение в королеву. Прошептал он и уставился на Кэт, словно видел ее впервые. Зачем похищать сердце королевы, если можно похитить саму королеву? «Она пока не королева, Ник», напомнил Джокер, «но может стать ею, и это решит все проблемы». Шляпник выпрямился в кресле, закрыл глаза и сосредоточенно сдвинул брови. «Не все», сказал он так тихо, что Кэт подумала, он говорит сам собой. Он покачал головой. «Мы с скопище глупцов и умрем, как дураки». «Нет», мягко возразил Джокер, «это было бы жестоко». «Так и есть». Хмыкнул шляпник и снова хитро покосился на мартовского зайца. «Что скажешь, заяц?» Заяц, подергивая носом, глазел на Кэтрин. «Вы уверены, что мы сможем это сделать?» а? «Законный вопрос». Шляпник вцепился в подлокотники. «Как только мы пройдем сквозь зеркало, вы будете уже не дочерью маркиза, а обычной пешкой, как заяц или я. Если вы не сможете победить черную королеву, то обречены на вечное рабство». «Готовы ли вы все поставить на карту, леди Пинкертон?» Она не... «Начал Джокер, но Кэт его прервала». «Я готова на этот риск. Здесь меня ничто не держит». Шляпник повернулся к Джокеру. «И все же было бы куда проще и надежнее следовать первоначальному плану. Ничего не попишешь, этого не будет», — сказал Джокер. «Да, полагаю, так оно и есть». Потирая висок, шляпник снова кинул взгляд на мартовского зайца. «Итак, кто же из нас идет туда, а кто идет обратно?» Заяц прижал уши и совсем утонул в кресле. «Я ходил в последний раз», – дрожащим голосом пропищал он. «И, кстати говоря, не ты ли говорил, что тебе нужны новые украшения для шляп?» «Не подумайте, что я боюсь, дело совсем не в этом». Он почесал шею, и, честно говоря, вид у него был очень испуганный – Просто забочусь о процветании твоего дела и не более того. Шляпник насмешливо хмыкнул и концом трости подвинул к мартовскому зайцу чайную чашку. Не стоит изводиться по этому поводу. Я пойду. Он тяжело вздохнул. Все равно время по эту сторону зеркала подходит к концу. Заяц с облегчением сплеснул лапами, хотя так и остался сидеть, дрожа и наполовину скрывшись под столом. «Чего вы боитесь, заяц?» хмури спросила Кэт у торчащих над столом зайчих ушей. Его налитые кровью глаза появились над скатертью. Он посмотрел сначала на Джокера, потом на Кэтрин. Ничего. Отрывисто бросил он. Шляпник привстал и начал оправлять на себе пальто и перчатки. «Сестры», — сказал Джокер, — «когда мы проходили раньше, тебе было... Мне показалось, что тебе рядом с ними неуютно». «Неуютно». Рявкнул шляпник и швырнул трость на стол. Заяц к этому времени уже совсем скрылся внизу. «А тебе рядом с ними уютно, Заяц?» «Не то чтобы очень». Дрожащим голосом отозвался тот из-под стола. «Все время кажется, что не хотят, чтобы я утопился в их патоке». «Почему?» – удивилась Кэт. «Что в них такого ужасного?» Джокер покачал головой. «Они немного странные, вот и все». Заяц так дрожал, что чашки на столе запрыгали. «Немного странные», — повторил шляпник. «Должно быть, тебе повезло застать их в хорошие деньки, милый Джокер. Уверяю тебя, заяц думает, что говорит, и говорит, что думает». Поправив рукава, шляпник улыбнулся Кэтрин. «Но без них не обойтись, так что ничего не поделаешь». С этими словами он схватил со стола трость и покрутил ею в воздухе. «Только не говорите потом, что вас не предупреждали».